Влаксинина. Но ну, последнее дошкольное лето я провела в настоящем пионерском лагере. Опять из-под кровати достали тот самый потертый чемодан, на котором с позапрошлого еще лета сохранилась моя фамилия. Подновили чернильные буквы на не до конца еще сношенных трусах и майках. Надписали новые пионерские вещи, купленные по специальному списку, и в назначенный день явились на сборный пункт подъезду маминого института с небольшим опозданием. Оказалось, что всех пионеров уже погрузили в грузовики. Снизу не было видно, никто, они эти пионеры, нисколько их там. И меня тоже принялись запихивать в этот неведомый, полный гвалта кузов. Окоченев от ужаса, я попробовала было вцепиться в борт грузовика, как-то туда вскарабкаться, безуспешно. И вдруг на фоне сияющего июньского кучевого облака возник ангельский лик. В Риоли белой панамки, наподобие того, как утренние светила восходят над горизонтом, над серым деревянным бортом грузовика взошла приветливая физиономия большой девочки в круглых очках и красном галстуке. Девочка гостеприимно улыбалась и протягивала руку, которую я тут же судорожно схватила, и в следующий миг очутилась в кузове. Незамеченная пионерами, затерялась в толпе и успокоилась. Девочка Ангел Оказалась дочерью начальницы пионерского лагеря Маминой Сослуживицы, доброй красавицы Марии Борисовны Полыковской. Верочкина доброту я запомнила, и спустя 40 лет очень обрадовалась, обнаружив совсем уже взрослую Веру среди сотрудников солидного литературно-художественного журнала. Тем первым пионерским летом я впервые узнала, как прекрасно может быть женское сообщество, если не заражено оно микробом Недоброжелательного соперничества. Меня еще дошкольницу приняли в свою компанию и взяли под защиту три большие и всеми уважаемые девочки. Суровая сероглазая красавица Оля Никонова стала нашим лидером. Могучая и добрая Елена Миронова душой компании. А стараниями Иры Зыриной, смелой и предприимчивой девочки-авантиристки, лагерная наша жизнь стала увлекательной, разнообразной и не лишенной некоторого риска. Я выступала в роли восторженного наблюдателя и восхищённого ученика, изумлялась талантом подруг и впитывала их жизненный опыт. С легких детских рук Оли, Лены и Иры во всех возрастных и социальных группах мне все встречается и встречаются женщины замечательные, добрые, могучие, талантливые. В течение дня жизнь в лагере напоминала дачную. Вот только утро начиналось с и пионерской линейкой с поднятием флага на мачте. Прямыми, не сгибающимися в коленях ногами, пионерские жужаки вышагивали по периметру плаца, резко разворачивались под прямыми углами, как игрушечные механические человечки вскидывали руку в пионерском салюте и звонкими голосами людей с кристальной совестью рапортовали. Боже, как мне нравился этот ритуал. Счастливец, вызванный из рядов для утреннего поднятия флага, до самого вечера находился в приподнятом настроении. Я мечтала об этой чести, как о самом большом счастье. Но когда этот звездный час настал, конечно же, не справилась с простейшим устройством колесиком и шнурком, блоком, посредством которого флаг ежеутренне взвивался в синюю или пасмурную высь. Вечерняя линейка отличалась от утренней отсутствием пафоса и чудовищным количеством комаров. Небо над головой за дело извинело, а выстроившееся в коре акровавленное лагерное поголовье извивалось и хлопало себя по разным частям тела в дёрганых ритмах недалёкого будущего. На дворе пока еще стояла эпоха танго, а мотивчиком того лета был томительный факстрот. Я помню, было нам семнадцать лет. Точно так же, как когда-то полюбилась мне детсадовская плюшевая ряса, так и теперь пришлась по душе лагерная униформа: Черные, поблескивающие поначалу крахмалом, сатиновые шаровары. короткие дневные и длинные для прохладных вечеров. Короткие пышные шаровары — одежда эпохи ренсанса. Обязательным и мучительным мероприятием был «Мертвый час. Конечно же, мы и ни минуты не спали, развлекались как могли. Молниеносная ирка Зырина виртуозно ловила мух в полёте. В литровой Иркиной банке они жили сотнями. Ирка не забывала о мухах, нежно за ними ухаживала, запихивала в банку кусочки подсахаренных блинов с полдника, капала в воду, перевязывала баночную горловину марлей. Отмучившись во время злосчастного часа, мы делали всё, что хотели. Разгуливали по окрестностям, Обследовали заросшие окопы, обнаружили заколученную колокольню посреди лесного болота, устроили штаб-квартиру в заброшенной лесной бане. Разгуливали где хотели, распевали что хотели, никто нас не искал, а мы ничего не боялись. Интереснейшим местом оказалось кладбище за лагерным забором. Лесное, на крутом речном склоне, многоярусное, перенаселённое Стесняющимися наползающими друг на друга пирамидками и крестами, с тонко позванивающими жестяными венками на сосновых ветках, кладбище было таинственным и нарядным. К тому же на могилах росла земляника небывалого качества, та самая, которой крупнее и слаще нет. И однажды, в преддверии родительского дня, мы решили набрать этой гигантской земляники для родительского угощения. Взяли синие детские ведерки, И очень быстро, с полчаса побродив среди могил, наполнили их доверху, а вечером, не удержавшись, съели ягоды сами. И ночью в животах наших началось ужасное. Мы корчились от колик. Палата не спала и с интересом наблюдала за нашими мучениями. Было ясно, что мы отравились трупным ядом. Азартно спорили об исходе, совсем смертельным или не очень. Мы плакали и представляли себе, что будет, когда на утро родители наши не застанут нас в живых. Однако все обошлось. К утру мы акклимались. Вот только родителям ни одной ягоды не досталось. Апофеозом каждой пионерской смены, всего их было три, становилась военная игра. Сюжет игры был просто актуален: ловили шпиона, похитившего знамя пионерской дружины. Пионеры делились на желтых и голубых. В середине 50-х цвет этот еще не был дискредитирован, и нашивали на плечи соответствующего цвета бумажные погоны. Знамя нужно было найти прежде, чем это сделает противник. Шпион прятал знамя в лесной чаще и для того, чтобы его, знамя все таки нашли, оставлял не только следы, но и прямые указания, где искать. Коварный шпион вырезал стрелы на стволах деревьев, выкладывал их на лесной дороге из коры и сосновых шишек вырезал в форме стрелы шляпки крупных подберёзовиков. Короче говоря, дурил пионеров. В процессе поиска следовало собирать вещественные доказательства. Мы приносили в штаб все, что находили в лесу: обрывки газет, бутылки из-под пива, какие-то перезимовавшие под снегом мерзостные клочки подозрительного вида. Справедливости ради надо сказать, что в те времена лес еще не был замусорен так, как ныне. Однажды Нашли свежий еще не слипшийся презерватив. Смутно догадываясь о назначении предмета, подозревая, что вещь не нашинская, шпионская, превозмогая брезгливость, несли улику по очереди, держа за краешек и отставив руку подальше. И благополучно доставили в штаб. Командиры наши, старший пионер Вожатый, председатель совета дружины и физрук, фезрук, и румяные хлопцы отнеслись к находке несерьезно и от смеха только что со стульев не попадали. Мы же почувствовали себя оскорбленными в патриотических чувствах и заподозрили обман. Если в процессе поиска знамени попадался противник, следовало настигнуть его, не миндальничать и повалить на землю, слегка поколотить и сорвать погоны. Один сорванный погон означал ранение, 2 гибель. И гродлило весь день Вместо обеда выдавался сухой паёк, мёртвый час отменяли. Целый день, ошалевшие дети бегали по лесу, и люто ненавидели противника. Занятие увлекательное. Удивительно только, что ничего плохого ни с кем из нас ни разу не приключилось. Знамя к концу дня находилось само, а шпиона некто из штаба доставлял на погранзаставу. Где именно в подмосковных бронницах располагалась эта погранзастава, так и осталась тайной. У всех пионеров имелись продовольственные запасы. Раз в неделю из Москвы приезжал грузовичок с передачами. Дети сбивались в кучу у откинутого заднего борта, и человек, стоящий в кузове, зычно выкликал фамилии и раздавал перевязанные бечевкой серые бумажные пакеты. Не скрою, я умирала от зависти, потому что мне передач не присылали. Пакет с яблоком, калорийной булочкой и помидором па по сам ежевечерне просовывал мне сквозь планки лагерного забора. На всякий случай родители снимали угол в соседней деревне Плоксинина. Надзор их был необременителен, родители существовали на периферии за забором, а я, как и все остальные, по ночам чавкала жевала и жевала из-за Ибо трапезы наши были ночными, и отдельные везунчики, обладатели сахарного песка в бумажных пакетах, полночи шуршали и хрустели на всю палату. А днем делали заготовки впрок. Популярностью пользовалось лакомство, для приготовления которого требовалось всего лишь найти на кладбище зеленую бутылку из-под вина, наполнить ее любыми лесными ягодами, засыпать сахарным песком, туго утрамбовать с помощью очищенной от коры палочки, закопать в укромном месте, затаиться и выждать 10 дней. Употреблять этот нектар, смешанный с амброзией, Следовало при помощи той же палочки, многократно засовывая ее в бутылку и смачно облизывая и обсасывая. У меня не было ни бутылки, ни сахарного песка, так что о деликатесе этом я и не мечтала. И кайф от всеобщего любимого лакомства, эскимо на палочке, слепленного из куска блестящего черного вара, не ловило никакого. Вар намертво прилипал к зубам, и избавиться от него не удавалось долго. Дошкольное детство длилось и длилось, а завершилось неожиданно, одновременно с первым пионерским летом. Я пошла в школу, и в первый же школьный день какая-то мучнистая роса, серая плесень проникла в детский организм и отравила его. И впредь все без исключения августы омрачены были грядущими сентябрями. Так пусть уж дошкольные лета плавают в своем собственном соку, не стоит нарушать их экологию и смешивать с позднейшими тоже неплохими. Нынешним маем шла я по Гуголевскому бульвару от Арбатской площади к метро Кропоткинская, бывшая станция Дворец Советов. А на встречу мне, в том самом месте, где бульвар изгибается плавной дугой, меланхоличным брели молодой отец и маленькая дочка. Конечно же, девочкин папа был повыше и понаряднее моего, и самой девочке было не два с половиной года, а лет пять. И за руки они не держались. Не глазели по сторонам, ни о чем не беседовали, каждый шел сам по себе, думал свою думу. Однако лицо молодого отца показалось мне довольно приятным, почти интеллигентным. И девочка в шортах, хоть и выглядела усталой, была очень-очень очень мила. С сентиментальной готовностью вспомнила я зеленый склон пятидесятилетней давности, одуванчики, наш с папой давний маршрут, рассекавший век точно по его середине. И симпатией уставилась на славную парочку. Девочкин папа шел налегке, а дочка немного отстав от отца, тащила большую нарядную коробку. И как раз в тот момент, когда мы с ней поравнялись, что-то такое с коробкой и приключилось. Она раскрылась, и на землю Гоголевского бульвара выпала чудная кукла с кудрявыми каштановыми волосами. Девочка остановилась в растерянности и окликнула задумавшегося о своем отца. А отец обернулся к дочке и сказал ей без всякой досады, но с мягкой укоризной: "Идрить твою мать, Стелла, заколебала ты меня нахрен.